игровая база это же время банально всё получилось и на редкость мерзко а всё потому что восхищение это миг и никто не знает во что оно превратится конкретно сейчас оно вылилось в зависть не у всех разумеется кто умнее или держал это чувство глубоко внутри или же просто сам пришёл к выводу потренируется сможет также но вы умение виртуально управлять танком не делает оператора ни умным, ни рассудительным, ни просто хорошим человеком И тут наружу полезть может всякое. Конкретно сейчас в точку фокуса оказался Чваков. Этот мужик в возрасте немного за 30 был из тех, кто в грошне ставил молокососов. Но это и хрен бы с ним, таких, во-первых, и без него хватало, а во-вторых, понятие дисциплины, карающая десница тренера вбила в них качественно. Сиреч ты можешь иметь какое угодно мнение, но только в свободное от работы время. Но была у Чвакова ещё одна проблема. Он откровенно не тянул, в результате чего висел на грани вылета из команды. И сегодня, когда он потерял свой танк первым, да ещё и исключительно по собственной глупости, он ещё на шаг приблизился к переводу во вспомогательный персонал. А так как был чуваков непоченно гордым, скорее даже спесивым, осознание этого малость подпортило его мыслительный процесс, и результат этого не замедлил сказаться. Начиналось всё практически невинно. Предстоял разбор полётов, и потому все собрались в игровом зале. Точнее, народ и выходил из него разве что оправиться. А вот герои дня покинули его минут на 15, сразу же отправившись смывать трудовой пот. Сурок вернулся первым, а вот Леночка подзадержалась. Не надолго, может, секунд на 30, но всё же. До да вдобавок вошла, ну совсем не по уставу одетая, с тюрбаном из полотенца на мокрых волосах, и на свистувала под нос Катюшу. Чем-то нравилась ей эта песня. Возможно, именно это и выбесило окончательно Чвакова. Пусть он землю бережёт родную, а сосед Катюшу бережёт, хохтнул он при виде девушки. Ответных смешков, правда, не дождался. Все знали, где сейчас муж этой красотки. Может статься, всё бы осталось неприятным эпизодом и спустилось на тормозах, но тут не вытерпел сурок. В два шага преодолел он расстояние до Чвакова и с чувством врезал ему по нагло ухмыляющейся морде. Тот настолько не ожидал подобного от совсем ещё пацана, что не успел среагировать. Да и удар был хорош. А в результате чувак о фухнул на пол вместе с креслом и заворочился, неловко пытаясь встать. Вращающееся основание офисного кресла, на которое он попытался опереться, сместилось, а чувак побитый вновь рухнул, смешно дрыгнув ногами. И это его окончательно взбесило. Настолько, что вертикальное положение он вернул себе мгновенно и без посторонней помощи. Это было весьма устрашающее зрелище. Чуваков был на полголовой выше сурка и вдвое шире, и попер он на противника молча, лишь рычал как танк. И всё это для того, чтобы вновь оказаться на полу. Сурка натаскивали не зря, и отработал он чётко, как учили. Инструктор был бы, наверное, доволен им. Парень сумел полностью обуздать свой гнев, подчинить его и переплавить в холодную точность ударов. Ни одного лишнего движения, уйти с линии атаки, пробить в печень. Их не зря учили голой рукой ломать кирпичи. Удар получился такой, что чувак о сложился как пирочинный нож. В принципе, этого хватило бы на ринге и для нокаута здесь и сейчас, что постудить полнаглеца. Однако сурок довёл начатое до логического завершения, разогнув противника ударом ноги в лицо. Теряя выбитые зубы, чувака снёс пару кресел и рухнул на спину. Всё, на дальнейшие подвиги он явно не был способен. Больной пошёл на поправку. Но не дошёл, зло бросился урок. Кто-то ещё хочет? Столь быстрая и жестокая экзекуция просто обязана была охладить горячие головы. Жаль только, человек существо часто непредсказуемое, и потому эффект получился обратный. Не для всех, конечно, однако тех, кто решил устроить мальчишке показательную порку, тоже хватило. Вот только не учли они, что сурок не сам по себе. Первого, кто на него кинулся, перехватила Леночка. Её всерьёз не восприняли, а зря. И взявшись с места в карьер гореваяка был ловко схвачен за волосы. Ноги опередили разом притормозившая тулово, их хозяин закономерно потерял равновесие, грохнулся на спину и был тут же добит двумя резкими ударами в голову. Второго встретил сампашка, да так, что противник чиркнул подошвами ботинок по низкому потолку и встретился головой с покрытым линолеумом досками пола. Через секунду вмешались Волчок с Дашей. И когда дверь распахнулась, пропуская генерала, всё было уже тихо и мирно. Возмутители спокойствия лежали в разных позах, а остальные боязливо жались по углам. Попасть под раздражчаю им совсем не улыбалось. 2 часа именно столько генерал снимал с каждого стружку, спесочком, жёстко, но по одиночке. Наверное, быть он инквизитором, его жертвам костёр бы рай показался. А героя вня как и положено, оставил на сладкое. Из начальственного кабинета сурок вышел красный как рак, от кончиков ушей хоть костёр разжигай. Приведи этого, Леночка, входила в генеральские палаты как на казнь, несгибаемая внешне и трепеща внутри, словно осиновый лист. К её удивлению ничего не случилось. Короткий, абсолютно деловой разговор, уточнение нюансов и всё. Никаких по большому счёту последствий. Разве прозвучавшая напоследок фраза, что за драку премию снимают всей группе, Но это в свете произошедшего такая мелочь. И лишь когда генерал напоследок посоветовал беречься, до Леночки дошло. Он всё знает.